Глава 49. Когда мы со Сьюзен вернулись в Лос-Анджелес, то стали делать все то, что делают ожидающие ребенка пары. Мы накупили кучу книг о родах и воспитании детей, нашли гинеколога и записались на курсы для беременных. Конечно, пока не заведешь настоящего ребенка, ничто на свете не подготовит тебя к его рождению. Даже на этапе беременности ребенок ощущается чем-то эфемерным. Но мы, конечно, ужасно волновались даже сходили с ума от всего, связанного с новорожденными. Сьюзен хорошо переносила беременность. Недели шли, а она продолжала оставаться в зоне комфорта. Я поделился с ней некоторыми техниками медитации, которым научился у Бенни. Эти техники помогли мне преодолеть серьезные страхи, и Сьюзен тоже их освоила. Прошло более двух лет с того момента, как я в 1994 году сделал свои первые инвестиции — И хотя я вложил не слишком много денег, менее 100 тысяч долларов, некоторые акции неуклонно росли в стоимости. Я гордился своей сообразительностью, но финансовые отчеты по Гансен Роузес неизменно спускали меня с небес на землю. Сколько бы я ни пялился, они не обретали смысл. Пару лет назад я бы просмотрел бумаги и забыл о них, но теперь я охотно гнался за морковкой, имя которой знание». Мой мозг был готов принять то, что мог предложить хороший учитель. В итоге я обратился в общественный колледж Санта-Моники, чтобы записаться на курс бухгалтерии. И сразу же наткнулся на проблему. «Извините, сэр», — сказал регистратор, «но вы должны доказать, что окончили среднюю школу, чтобы вас приняли на курсы с программы колледжа». «Непростая задача. Я так и не окончил среднюю школу. И даже не от того, что мне было тяжело учиться». В третьем-четвертом классе я решительно хотел стать врачом, что весьма взволновало маму. Ее брат был врачом. Моего дедушку ирландца выгнали из дома в 14 лет, и он сел на корабль до Америки. Он воевал в Первой мировой войне, работал в шахтах на восточном побережье, пахал на лесозаготовках на Западе. А во время Великой депрессии работал на плотине Росдам в Северных каскадах. Для его сына, моего дяди Джона, Карьера врача была воплощением американской мечты. Дядя Джон даже посещал иезиитскую школу при университете Сиэтла, чем несказанно радовал родных, приверженцев ирландской католической школы. «В начальной школе казалось, что я пойду тем же путем, так что меня направили в класс для одаренных детей вместе со всеми умниками. Учеба давалась слишком легко. Я перестал уделять внимание занятиям, увлекся рок-н-роллом, девушками и наркотиками» и в какой-то момент школа оказалась за бортом. А я принялся то и дело влипать в разные неприятные истории. В конце концов, меня выгнали за то, что я замахнулся на кого-то ножом. А в новой школе я никого не знал. Я начал играть в рок-группах, и, будучи девятиклассником, уже выступал с концертами в других городах. Я пошел к маме и сказал, что не могу совмещать учебу и карьеру, и что именно музыке я хочу посвятить жизнь меня перевели в альтернативную школу «Нова», которую в 71 году основали какие-то хиппи. Там не было классов, только мягкие кресла и занудные дети. По факту я вообще не ходил в школу. Предполагалось, что задания ты выполняешь самостоятельно, но вместо учебы я репетировал и выступал на концертах. Ученикам предписывалось иметь совершеннолетнего консультанта за пределами школы, который подтверждал бы, что они занимаются и моим консультантом стала Ким Уорник из группы Fastbacks. Единственное требование — появляться в школе на полчаса раз в две недели. Через некоторое время я забил, меня выгнали, и на этом, в 82 году, кончились мои попытки получить образование. И вот я, который уже 15 лет не сидел на школьной скамье, ну или хотя бы в кресле-мешке, и заявил желание вернуться в школу. К счастью, в 18 лет я сдал экзамен на аттестат зрелости, Причем весьма неплохо, набрав 97 баллов. Я даже получил благодарственное письмо от губернатора штата. Мама хранила его вместе с документами из разных школ и копией моего аттестата. Я принес все эти бумаги в колледж, и мне разрешили посещать занятия в летнем семестре. Но это было лишь первое препятствие на моем пути. На первый урок я намеренно оделся скромно, волосы еще не отросли, но люди все равно сразу поняли, кто я такой. Мы ведь были в Лос-Анджелесе. После первого занятия парковку наводнили желающие получить автограф. Однако с тех пор все шло ровно, и я занимался только учебой. Наш преподаватель был крут. Он приложил руку к запуску телешоу Power Rangers в США. Он преподавал, потому что любил это дело, а не ради денег. Я легко усваивал материал во время занятий, но обнаружил, что совершенно не умею учиться самостоятельно. Я мог бы позвонить своему брату Мэту и попросить о помощи но в итоге нанял репетитора, доцента из Университета Южной Калифорнии. Мы встретились в библиотеке, но я не успел задать ни одного вопроса по домашней работе, потому что этот парень и сам мечтал расспросить меня кое о чем. «Расскажи мне о цыпочках», — попросил он. «Сколько девушек ты отымел?» «Что? Мы в библиотеке, и я нанял его, чтобы он помог с домашним заданием». «Давай», — подначивал он. «Ну, расскажи, сколько их было?» Как бы то ни было, в конце концов я осилил и самостоятельную работу, и финансовую отчетность Гансен Роузес. Нет, нас не грабили. Но слава богу, мои угрозы бухгалтерам помогли. Не иначе. По опыту я знаю, что за ярлыком рок-музыканта люди представляют безмозглых придурков. Частные самолеты, проституток, кокаин или все сразу. Хотя я точно приложил руку ко всем клише, но занимаясь, обнаружил в себе «только не смейтесь», тягу к учебе. Первый курс я закончил на отлично и горел желанием учиться дальше.